Намечено было общее собрание, на котором испробуют свои силы юные проповедники. Смущению их не было предела. Однако стоило им открыть уста для свидетельства евангельской истины, как Господь наставлял их, и малые способности их наполнял силой свыше. Все комнаты были переполнены, а тишина стояла такая, что слышно было, как нежно касается оконного стекла ветка яблони. Заключительное слово произнес Женя Комаров. Он вышел к столу, благоговейно раскрыл Библию. Прочитаю вам строки из двадцать четвёртой главы книги Иисуса Навина, стихи 14 и 15. Итак, бойтесь Господа и служите ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить: богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, которых живете, А я и дом мой будем служить Господу. Иисус Навин, собрав народ свой, поставил им условие: кому будете служить? Несколько странно на первый взгляд, что ставит он этот вопрос не перед язычниками, а спрашивает у народа его, детей Божьих каким сам навин, детей, которые произошли от Израиля, от семени Авраамова, отцы которых, принимая закон Божий при Синае, клялись единогласно: Все, что сказал Господь, исполним. К этому времени из отцов их не осталось никого в живых, кроме разве что Халева и самого Иисуса Навина. Куда же они девались? Все они пали в пустыне, ибо за их непослушание Господь определил. Никто из людей сих И сего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Почему этот вопрос поставил Иисус Навин перед народом отцы которых погибли? Потому что они дети отцов своих и отцов неверных, которые увы не оставили детям своим в себе образца достойного подражания. Друзья мои, дорогая молодежь, слава Господу, что сегодня мы не можем сказать об отцах наших и дедах наших, что они служили иным богам. Деды наши в лице дорогих старцев, таких как Воронин, Капустинский, Павлов, Рыбашапка и другие, отдали жизнь свою на служение живому Богу. Изстёрзнные тела их покоятся ныне либо под серыми могильными плитами в далеком Закавказье, либо в холодных могилах земли сибирской. Равно как и отцы некоторых сидящих здесь, наши отцы, духовные и телесные, отдали и отдают жизни свои за истинного живого Бога и посланного им Спасителя нашего Иисуса Христа, за его учение. Течи имена сегодня в слезных молитвах возносятся непрестанно из уст матерей, жен, сирот, детей, наших дорогих братьев Тимошенко, Одинцова, Павлова, Иванова, Клышникова, а тех, кто сегодня томится в тех же сырых тюрьмах, где томились деды их, отцы их изнывают от голода и непосильного труда за колючей проволокой концлагерей. Мы их дети. Мы слышали многократно слово истины Божьей из уст наших отцов, и не только слышали, но имеем в страданиях наших отцов образец их жертвенной жизни, достойный подражания. Да, друзья мои, сегодня мы должны выбрать путь или отцов наших, или свой путь. Кому служить и кому поклоняться? Истинному Богу, тому кому поклоняются отцы наши и за его святое имя отдают жизнь свою или идолам, которым поклоняется ныне окружающий нас мир. Сегодня вы в недоумении скажете: про да давайте мы уже избрали, мы же христианская молодежь, дети наших отцов-христиан, нам нечего избирать, мы с детства воспитаны в христианском духе, на евангельском учении". О, слава Богу, если бы это было так. Но я прошу вас, давайте заглянем каждый внутрь самого себя. Внесите ваши мысли, в ваши намерения, проверьте желания ваших сердец, а кроме того, посмотрите на ваши одежды, на ваши прически, на вашу манеру поведения, на всю вашу внешность. Чей же образ вы сегодня носите? Образ небесный или образ перстный? Знаете ли вы, что ваша внешность совершенно безошибочно отражает ваше внутреннее содержание? Кому уже вы сегодня подражаете, тому и поклоняетесь. Образ Бога вашего в облике вашем. Не относится ли сегодня кому-либо из вас, сидящих здесь, святое и строгое предупреждение, чтобы мы не были похотливы на злое, не будьте и также идолопоклонниками, не станем плододействовать, не станем искушать Христа, не рабщите, как некоторые из них раптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Поэтому сейчас мы должны решить со всей христианской честностью «изберите себе ныне кому служить, отверните богов, которым поклоняются люди, не знающие живого Бога, и ответ на это мы дадим, стоя на коленях перед Богом вечным. Аминь. Аминь прозвучало во всех комнатах, и многие со слезами на глазах уже опустились на колени, как вдруг испуганный девичий голос разорвал благоговейную тишину. Друзья, К нашему дому идут НКВДшники. Машины по углам дома стоят. Я видела, нас предали. В начавшемся переполохе громко прозвучал чей-то голос: "Господи, защити нас от врагов, ты бог наш. Аминь". Густо повалили из дверей. На крики стой, не расходись, не обращали внимания. Девушки сразу кинулись к калитки, стеснились там, мешая незваным гостям проникнуть во двор, а братья моментально растворились в непроглядной тьме. За ними кинулись с паролком. Пришлось разбежаться. Накинулись с криками на сестер, но те отпирались. Сидели гости, чай пили. Угрожали, однако ничего не добились. За некоторыми же братьями с тех пор установили слежку, договорились о методах конспирации. Прошедший вечер оставил в юных сердцах неизгладимый след. Души всколыхнулись от жениной проповеди. Так застойную воду оживляет свежий родник. Среди молодежи началось раскаяние. Божий виноградник наполнился благоуханием. Молодежь стала использовать любой предлог для желанного общения, и Бог посылал им для этого случаи. Один из таких поводов для встречи представился с приездом к ним молодого брата Александра Тихонова, регента. На первом же собрании он научил молодежь стройно и мелодично исполнить несколько гимнов. В следующем общении Господу обратилось несколько юных душ. Общение это происходило далеко, на окраине города, в доме грубовых. Расходиться было поздно, решили переночевать. Расположились кое-как. сестры в одной комнате там было по а братья буквально в повалку легли на пол. Жене не спалось. С улыбкой он оглядел братьев, сладко каратавших ночь. С надеждой думал он о ней. Кому какая выпадет участь на ней Божией. Вот здесь в этой комнате рождается будущее той церкви, о которой Иисус говорил: "Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сейчас братья спят в доме мира, но кто может поручиться, что не лягут они вскоре на холодный тюремный пол? сестры не сменят платиться на грубые ватники и не разделят со всеми участь мучеников и страдальцев за веру евангельскую. Преследования христиан не только не прекращались, но приобретали все более изощренные формы. Молодежи приходилось прятаться, соблюдать конспирацию при устройстве собраний, выставлять посты для наблюдения и даже применять маскировки. И все таки общения продолжались регулярно. Молодежь полагалась во всем на Господа, и Он верно хранил ее, спасая от злых людей мира сего. Тем не менее, настороженность оставалась. Когда однажды сестра привела на собрание незнакомого юношу, все с тревогой поглядели на него. Долго не решались открыть собрание. Наконец Женя встал, помолились. Незнакомец вел себя просто и скромно. В руках он держал Библию, весь вечер просидел неподвижно, опустив очи долу. Среднего роста, плотного телосложения, с короткой стрижкой, с большими выразительными глазами, излучающими кроткое доверие. Вел себя спокойно, при знакомстве назвался Мишей. Как было принято в молодежной группе, ему предложили участвовать в слове Господнем согласился без оговорок. Проповедь отличалась свежестью взгляда, конкретной мысли. С самого начала она приковала к себе благодатное внимание. Интерес к незнакомцу не оставил многих и после собрания. Женя проявлял к Мише больше, чем другие, любопытство. Не тот ли это о ком он просит в своих молитвах? Гость поспешил объясниться сам. Друзья мои, Называю вас так, потому что вижу вашу доверчивость и расположение ко мне. Не смею вас держать в неведении, расскажу о себе. Я Михаил Шпак. Господа признал в раннем детстве член церкви Иисуса Христа. Запробовав Евангелие из за отказ от оружия, помятую заповедь не убей», был осужден и сослан. И ныне нахожусь в заключении, а сюда попал этапом. Просил Господа в молитвах, чтобы он послал мне друзей и Бог дал мне более, чем я полагал. Меня расконвоировали и разрешили вольное хождение по городу. Я разыскал сестру, причинил ей много беспокойства, ибо она страшилась вести меня к вам на собрание. Простите меня, сестра. Я рад, что теперь имею возможность молиться вместе с вами. Женя терпеливо ждал своего часа. Когда наконец первое любопытство молодых друзей Миши было удовлетворено, он протянул ему руку. Забегая вперед, надо сказать, что значительно позже оба поняли, это Господь их свел друг с другом. Молодые люди долго беседовали и поняли, что они нужны друг другу. Миша признался, что такой молодежной группы он нигде не встречал, даже и не слышал ни о чем подобном. К сожалению, о регулярном посещении собраний не могло быть и речи. Не надо забывать, что Миша был в неволе. Но тут сами молодые люди навестили его в лагере. И это еще больше связало его с крупами. Миша имел опыт служения под церквам. Ему немало пришлось перенести обид даже от своих братьев на Кавказе и в Крыму. Но вышел он из этих разногласий неозлобленным, а скорее недоумевающим. Как могло получиться так, что среди общины нет единства? Одно стесняло молодых братьев, они не были рукоположены. Вместе с тем число обращенных росло требовалось крещение, необходимо было совершать вечерю Господню, а не Старшие братья, уцелевшие от ареста, не решались показываться на улице, не говоря уже о посещении собраний. Мысленно молодые братья обратились к тем узникам, срок которых вот-вот должен был закончиться. Они горячо молили Господа о своевременном их освобождении. Однажды между ними произошел такой разговор. Женя спросил: Брат Миша, скажи, а чего так получается? Одни не считаются со своей жизнью ради дела Божьего, жертвуют всем, идут в тюрьмы на мучения, и дело Божье считают превыше всего. Другие же при малейшей опасности бросают все, лишь бы не подвергнуться гонениям. Хотя дома также усердно молятся, также поют духовные песни, участвуют в вечере Господней и даже проповедуют другим Евангелие. А чего так? Скажу больше того. Отозвался Миша. Они даже осуждают тех, кто идет страдать за дело Божье. Странно. Неужели они не боятся Бога, ведь он защитит за все это. На что не рассчитывает? Ах, Женя, Женя, укоризненно посмотрел в глаза своему брату, более умудренный жизненным опытом Михаил. А ты не знаешь, на что? Они ведь знают, что гонения не будут вечными. Пошлет Господь и время отрады, даст и свободу. Вот тогда и посмотришь, как они поведут себя. Увидишь, как вылезут из своих укромных местечек, как ни в чем не бывало, приползут на собрание и сядут не с летовыми членами. Нет, они восядут на передних местах, станут председательствовать за кафедрой. А стоит тебе упрекнуть их за двойдушие, тут же найдут и слова оправдания. Они унизят тебя чтением слова. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Долго молчали, друзья.